Сильно вздохнул старик. «Павел Иваныч, у вас столько воли, столько терпения! Лекарство горько, но ведь больной принимает же его, знаешь, иначе не выздоровит. У вас нет любви к добру? Делайте добро насильно. Без любви к нему». Вам отзачтется еще в большую заслугу, чем тому, кто делает добро по любви к нему. Заставьте себя только несколько раз, потом получите любовь. Поверьте, все делается. В рукописи не дописано. «Царство нудится», — сказано нам только насильно пробираясь к нему, насильно нужно пробираться, брать его насильно. Эх, Павел Иваныч, ведь у вас есть эта сила, которой нет у других, это железное терпение, и вам ли не одолеть? Да вы, мне кажется, были бы богатырь, ведь теперь люди без воли все слабые». Заметно было, что слова эти вонзились в самую душу Чичикову и задели что-то славолюбивое над ней ее, если не решимость, то что-то крепкое и на нее похожее блеснуло в глазах его. Афанасий Васильевич, сказал он твердо, если только вымолите мне избавление и средства уехать отсюда с каким-нибудь имуществом. Я даю вам слово начать другую жизнь. Куплю деревеньку, сделаю с хозяином. Буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другим. Буду делать добро сколько будет сил позабуду себя и всякие городские объедения и пиршества, поведу простую трезвую жизнь. «Бог вас да подкрепит в этом намерении», — сказал обрадованный старик. «Буду стараться изо всех сил, чтобы вымолить у князя ваше освобождение. Удастся или не удастся, это Бог знает». Во всяком случае, участь ваша верно смягчится. Ах, Боже мой! Обнимите же. Позвольте мне вас обнять. Как вы меня право обрадовали, но с Богом сейчас же и дух князю.